из мекки он добрался до джиды морских ворот священного города известный также несколькими достопримечательностями почитаемыми мусульманами к востоку от города расположен холм длиной 60 метров Согласно преданию здесь покоится тело матери всех живущих Евы отсюда и название города мадинат ал-джида город праматери. Сев на корабль, Ибн Батута переправился через Красное море и, совершив небольшое путешествие по суше, прибыл в старинный суданский порт Суакин. Согласно легендам, царь Соломон построил здесь мощную крепость и заточил в ней непокорных джиннов. Отплыв из Суакина, Ибн Батута вновь пересек Красное море и высадился в северном Йемене, проследовав таким образом по маршруту, которыми собирался первоначально попасть в Мекку. В Йемене он осмотрел древние города Забит, Таиза, Сану. Забит — большой и людный город, — пишет Ибн Батута, полный пальмовых деревьев. рощ, ручьев. Он воистину самый прекрасный город Йемена. Жители его отличаются хорошим настроением, правдивым характером и красивой внешностью, особенно здешние женщины, которые необычайно красивы. Таиза, столица правителя Йемена, также восхитил путешественника своей красотой. Но жители столицы ему не понравились из-за их презрительности и невоспитанности. Из Таиза Ибн-Батута отправился в Санну, древнюю столицу страны. Наконец Ибн-Батута достиг Адена, который средневековые путешественники называли первым рынком Аравии. Отсюда началось плавание вдоль восточного берега Африки, до Мозамбикского пролива. Следуя Сомалийским берегам, корабль остановился в Магадишо, в важном торговом центре Восточной Африки. У жителей есть множество верблюдов, которых они ежедневно режут сотнями, у них также много баранов, и они богатые торговцы. В Магадишо делают прекраснейшие ткани.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 он встретил великолепную растительность. Бетель, кокосовые пальмы и другие деревья образовывали роскошные леса. Дальнейший путь Ибн-Батуты проходил вдоль берегов Восточной Аравии и Южного Ирана, районов, где располагались крупнейшие средневековые арабские порты. Во времена Ибн-Батуты Роль крупнейшего порта Персидского залива перешла к Хармузу — Ормуз. «Земля — кольцо, а Хармуз — жемчужина в нем», — говорили арабы. Путешественник рассказывает, что в порту Хармуза можно было встретить купцов из Индии, Китая и других стран, которые снабжали своими товарами Иран, Фарс и Харасанд. Со всех товаров, за исключением золота и серебра, взималось пошлино в размере одной десятой части их стоимости. В городе жили купцы различных национальностей, но все они находились под покровительством властей, поэтому Хармуз часто называли обителью безопасности. Ибн Батута посетил еще несколько городов Южного Ирана, в том числе и крупнейший морской порт Лар, а затем отправился на Бахрейн, остров, славившийся своим жемчугом. «Место ловли жемчуга», — пишет странник, «расположены между городами Сераф и Бахрейн в Тихом заливе, подобном широкой реке. В апреле и мае Прибывает сюда большое количество лодок с ловцами жемчуга и персидскими купцами. Перед каждым нырянием в воду ловцы жемчуга надевают маску из черепашьего панциря, из которого также делают клещи, служащие для зажимания ноздрей. Затем обвязываются шнуром и ныряют в воду. Ловцов различают по длительности пребывания под водой. Некоторые из них в состоянии пробыть под водой в течение дня, час, два и даже больше. Путешествие по следам Синдбада-морехода Ибн-Батута завершил, высадившись на аравийское побережье Персидского залива в Эль-Хосе. Отсюда он снова двинулся в путь. пересек пустыни Аравии, в третий раз совершил паломничество в Мекку и знакомым уже путем добрался до Каира. Но Ибн Батута продолжает свои удивительные путешествия. Пытливый и наблюдательный путешественник, он одержим жаждой повидать все новые и новые страны. Маракканец проходит огромные расстояния, преодолевая моря, Реки и горные цепи. Повсюду за ним следует караван с щадами и домочадцами в лице жён, наложниц, рабов и рабынь, нагруженный тюками с товарами. В каждый новый город он пребывает как богатый купец из далёких стран, ведёт там торговые сделки, а иногда и задерживается на некоторое время, поступая на службу к местному правителю. Целью нового путешествия стала Золотая Орда. Достичь ее можно было, пройдя через Сирию и Малую Азию к берегам Черного моря, а затем, добравшись морем до Крыма, через Причерноморские степи. Ибн Батута направился к Каиру, оттуда в Сирию, Иерусалим, Триполи, Анатолию, где единоверцы оказали ему радушный прием. В Малой Азии Ибн Батута посетил крупнейшие города Конью, Сивас, Донизли и Синоп, поразившие его великолепием своих дворцов, мечетей и базаров. В Эрзруме ему показали метеорит весом в 620 фунтов. Из Синопа сев на корабль, он направился в генуэзскую колонию Кафа, нынешняя Феодосия. Здесь ему пришлось сблизиться с христианами, взаимоотношений с которыми он старательно избегал во время предыдущих странствий. В Кафе, бывшей тогда христианским центром Крыма, он впервые услышал колокольный звон, Ибн-Батута считал Кафу портом мирового значения, но все же главным портом Крыма называл Судак, причисляя его к одной из пяти гаваней мира. Ибн-Батута осмотрел почти весь Крым, а затем через Салхат — старый Крым, служивший местопребыванием золотоордынского наместника и причерноморские — или так называемые Кыпчакские степи, направился к берегам Волги в Астрахань. Волга искренне изумила его, как одна из великих рек на свете. Астрахань была основана монголами в дельте Волги, рядом с древним городом Итиль. Арабы и персы называли ее Хаджи Тархан. По объяснению Ибн Матуты, Название это дано по имени жившего здесь мусульманского святого паломника в Мекку. Правда, эта версия кажется маловероятной. Скорее, хаджи-тархан — арабизированная форма тюрко-монгольского названия. Из Астрахани по льду замерзшей Волги Ибдмбатута достиг столицы Золотой Орды. Эта часть путешествия представляет особый интерес для исследователей, так как содержит подробнейшее описание состояния Золотой Орды в XIV веке. Ее столицей был Новый Сарай, один из красивейших городов Востока. Жилые дома, лавки купцов и ремесленников, бани стояли вплотную друг к другу, так что не оставалось пустых, незастроенных мест. Здесь же находился и большой дворец, зимняя резиденция хана Узбека. В то время одна из жен хана собиралась навестить своего отца, Константинопольского императора. Ибд Мбатута не преминул воспользоваться Аказией, чтобы посетить Европейскую Турцию.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 Эта поездка дала возможность Ибн Батуте не только посетить столицу Византии, но и побеседовать с императором Андроником Третьим, который в результате войн потерял большую часть владений в Малой Азии.